За окном стояли дома в рассвеченных окнах, как новогодние елки в лампочках, а совсем внизу, темные, еле различимые в сумерках, стояли сараи. Дима стоял, прислонившись виском к раме, и думал о том, что еще молод, что впереди у него много лет жизни и много интересных событий и встреч. Это было воскресенье, это было самое счастливое воскресенье во всей его сознательной жизни. Конец дня немножко испортила мама. Мама умеет любить, как никто другой, и как никто другой все портить. «Дима!» — строго окликнула мама, и когда Дима обернулся на голос, молча указала пальцем в угол. Дима проследил глазами направление пальца и увидел в углу возле тигренка лужу неправильной формы. «Вытри!» – распорядилась мама и опустила свой палец. Этот эпизод был лишний и никак не монтировался со всем днем и с Димином предыдущим настроением. В кино, например, режиссер пришел бы в монтажную, взял ножницы и вырезал из картины такой эпизод.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 Если бы человек, живущий в доме напротив, посмотрел на Диму из своего окна, то подумал бы, что Дима танцует твист. Окончив свой твист, Дима взял тряпку двумя пальцами за самый конец, отнес ее в ванную комнату и кинул на батарею. На этом эпизод был бы исчерпан, но в комнату вошел сосед и сказал. «Добрый вечер».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 Увидев раздевающегося мужчину, она войти не решилась, а простунула в дверь одну только макушку. У соседки когда-то была шестимесячная завивка, но шесть месяцев давно прошли, волосы развились и теперь походили на расчесанный мех. Соседка, не повышая голоса, хотя и не понижая его, несмотря на поздний час,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 Мечта в образе тигренка мяукала по ночам и прыгала к Диме на кровать. Ее надо было кормить мясом, которое стоит по два рубля килограмм. Правда, тигренку перепадали кости, но кости продаются вместе с мясом и стоят столько же. Соседи писали заявление в жилищно-эксплуатационную контору, приводили милиционера и дворника.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 Сомнение, как всякую болезнь, следует вовремя захватить и лечить. Тогда оно проходит без следа. Димина сомнение было запущенным. Оно грызло его два месяца и дало тяжелые осложнения. Раньше он чувствовал его только под ложечкой и только ночью. А сейчас ощущал ночью и днем, и ощущал не только под ложечкой, а в сердце, в мозгу и даже во рту. Принимаясь за еду, Дима долго и со всех сторон оглядывал кусок, нюхал его и только потом решался есть. Ощутив присутствие сомнения в жизни на важных центрах, Дима снял трубку и позвонил своему бывшему школьному приятелю, а ныне геологу Васе. Дима вежливо поздоровался и спросил, не возьмет ли Вася тигра обратно. Дима пообещал вернуть его так же безвозмездно, как и взял. Вася поздоровался и ответил, что назад он подарка ни в коем случае не возьмет и посоветовать другого такого мечтателя, как Дима, тоже не может. «Обратись в зоопарк», — посоветовал Вася. «Там тебе хорошие деньги заплатят и ручки поцелуют». В зоопарк Дима пошел.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 «Вы же знаете, жилищный вопрос вообще острый». Директор помолчал, ожидая, что Дима попрощается и уйдет. «До свидания», — сказал Дима. «Всего хорошего пожелал директор. Вы же понимаете, зверей много, а зоопарк один. Сходите в цирк. Может, там нужно». Комната дрессировщика вместо обоев была оклеена афишами. Над столом висел большой карандашный портрет. На нем дрессировщик был изображен в профиль и выглядел редкостным красавцем. Красота в сантиметрах. Художник, видимо, учел эту истину. Он сделал глаза на полсантиметра длиннее, а нос на полсантиметра покороче, чем у оригинала. Общее количество сантиметров осталось то же самое. Дрессировщик выслушал Диму и осторожно спросил,